измученного голодом и побоями, который, быть может, в эту самую минуту горько плачет. Вдруг он вздрогнул, испуганный громким воплем какой-то молодой женщины. — О, милый мой братец! И не успел он осмотреться и понять, что случилось, как чьи-то руки крепко обхватили его шею. — Оставьте! Отбиваясь, крикнул Оливер, — пустите меня. Кто это? Зачем вы меня остановили? Единственным ответом на это были громкие причитания обнимавшей его молодой женщины, которая держала в руке корзиночку и ключ от двери. — Ах, боже мой! — вскричала молодая женщина. — Я нашла его! Ох, Оливер, ах ты, дрянной мальчишка, заставил меня столько горя вынести из-за тебя. — Идем домой, дорогой мой, идем! — «Ах, я нашла его! Боже милостивый, благодарю тебя, я нашла его!» После этих бессвязных восклицаний молодая особа снова разразилась рыданиями и пришла в такое истерическое состояние, что две подошедшие в это время женщины спросили служившего в мясной лавке мальчика с лоснящимися волосами, смазанными говяжьим салом, не считает ли он нужным сбегать за доктором. На Это мальчик из мясной лавки, который, по-видимому, был расположен к отдыху, чтобы не сказать к лени, ответил, что он этого не считает. — Ах, не обращайте внимания, — сказала молодая женщина, сжимая руку Оливера. — Мне теперь лучше. Сейчас же пойдем домой, бессердечный мальчишка, идем. — Что случилось, сударыня? — спросила одна из женщин. «Ах, сударыня!» — воскликнула молодая женщина. «Около месяца назад он убежал от своих родителей, работящих, почтенных людей, связался с шайкой воров и негодяев и разбил сердце своей матери». «Но и дрянной мальчишка!» — сказала первая. «Ступай домой, звереныш!» — подхватила другая. «Нет-нет!» — воскликнул Оливер в страшной тревоге. «Я ее не знаю». «У меня нет сестры, нет ни отца, ни матери, я сирота, я живу в пентон -Вилле. «Вы только послушайте, как он храбро ото всех отрекается!» — вскричала молодая женщина. «Как?» «Да ведь это Нэнси!» — воскликнул Оливер, который только что увидел ее лицо и в изумлении отшатнулся. «Видите, он меня знает!» — крикнула Нэнси. Взывая к присутствующим, — так уж он не может отвертеться. Помилосерствуйте. Заставьте его вернуться домой, а то он убьет свою добрую мать и отца и разобьет мне сердце. — Черт побери, что тут такое? — крикнул, выбежав из пивной, какой-то человек, за которым следовала по пятам белая собака. — Маленький Оливер! — Щенок! — Иди к своей бедной матери. Немедленно отправляйся домой. — Они мне не родня. Я их не знаю. Помогите, помогите! — крикнул Оливер, вырываясь из могучих рук этого человека. — Помогите? — повторил человек. — Да, я тебе помогу, маленький мошенник. — Ну-ка, что это за книги? — А, ты их украл. Дай-ка их сюда. С этими словами... Он вырвал у мальчика из рук книги и ударил его ими по голове. «Правильно — Правильно! — крикнул из окна на чердаке какой-то ротозей. — Только таким путем и можно его образумить. — Совершенно верно! — отозвался плотник с заспанным лицом, бросив одобрительный взгляд на чердачное окно. — Это пойдет ему на пользу! — решили обе женщины. — Да, польза ему от этого будет, — подхватил человек, снова нанеся удар и хватая Оливера за шиворот. — Ступай, мерзавец! — Эй, фонарик сюда! — Запомни его! Запомни — Запомни! Ослабевший после недавно перенесенной болезни, ошеломленный ударами и внезапным нападением, устрашенный грозным рычанием собаки и зверским обращением человека, Угнетенный тем, что присутствующие убеждены, будто он и в самом деле закоснелый маленький негодяй, каким его изобразили, что он мог сделать, бедный ребенок? Спустились сумерки. В этих краях жил темный люд.